Воскресенье. Посмотрите на свою жизнь со стороны. «Хотелось бы мне, чтобы это случилось в другое время, не в мое», — сказал Фродо. «И мне бы тоже», — ответил Гандальф. «Да и всем, кто дожил до таких времен. Но выбирать не дано. Мы можем только решить, как распорядиться своим временем». Джон Толкиен, «Властелин колец». Последний день недели мы вернемся к исходной точке, к тому, что было, пожалуй, самой важной частью подготовки к старту. Воскресенье, выходной. Выделите немного времени для себя, пару бесценных минут, четверть часа или даже несколько часов на раздумья. Не так уж часто у нас есть возможность обдумать важные вещи в своей жизни, хотя для этого есть масса причин, и некоторые из них я упомяну в этой финальной главе. Я полагаю, вам стоит взять паузу, чтобы позволить себе испытать радость по поводу окончания эксперимента, который, надеюсь, принес вам много хорошего. Вам наверняка захочется проспать весь день, но не делайте этого. Прислушайтесь к своим ощущениям. Признайте, что вы измотаны, но вместе с тем довольны, что сделали это. Прочувствуйте, что означает пережить особую неделю, преодолевая трудности, думая и действуя непривычным образом гордитесь собой, улыбайтесь себе и окружающим. Вам все удалось. Позвольте себе ощутить приятное чувство, которое приходит после серьезных испытаний, путешествия по труднопроходимой местности, непростого подъема в гору. Прочувствуйте, как это здорово оказаться на вершине, понимая, сколько всего вы преодолели. Бесценное чувство. Его можно взять с собой в дальнейший путь и при необходимости вызывать снова и снова. Ради этого эксперимента вы многим пожертвовали. Вы многое в него вложили. Поделитесь своим опытом. Позвольте окружающим приобщиться к этому чувству. Ничто не способно так вдохновить, как рассказ человека, добившегося больших успехов. Вспомните, как приятно слушать и смотреть на довольного своими успехами актера, Художника, спортсмена, студента или ребенка, которым удалось сделать нечто такое, о чем они еще недавно боялись даже мечтать. На их лицах улыбки, энтузиазм, радость, увлеченность. У них приподнятое настроение. Сегодня вы можете быть тем человеком, который делится своим опытом с окружающими. Это полезно и для вас, и для тех, кого вы посвящаете в свои успехи. Чем больше людей услышат о том, что вы пережили, тем больше последует вашему примеру. Поверьте, необыкновенно приятно воодушевлять других, стать лучшей версией себя. Во время подготовки к недели вам следует придумать особую награду, которая будет ждать вас в воскресенье. Если вы достойно выдержите испытание, то обязательно должны себя побаловать. Мысль о награде будет поддерживать вас на протяжении всей недели, в те периоды, когда будет особенно тяжело. Когда неделя окажется позади, вас ждет масса приятных эмоций. Что это будет? Что-то, о чем вы давно мечтали? Или просто вкусный ужин? Найдите то совершенно особенное, что станет символом пересечения финишной линии, покорения вершины, достижения успеха. Вы можете выбрать ледяное пиво, предварительно полежавшее в морозильнике, любимое красное вино или кусок шоколадного пирога. Вам виднее. Но вы должны это предвкушать. Награда может быть связана с другими людьми, а может оставаться вашим маленьким секретом. Должен еще кое о чем напомнить. Скорее всего, вы об этом знаете, просто редко вспоминаете, поэтому в конце недели... Для вас может оказаться сюрпризом, что мелочи жизни значат больше, чем казалось. Вы станете ценить, замечать, чувствовать, воспринимать некоторые нюансы так, как никогда раньше. Во время испытаний в Северной Норвегии, находясь под открытым небом, я научился радоваться хорошей погоде, солнечному теплу и тонкому ручейку, из которого мог набрать воды в бутылку. Я смог оценить ужины, которые мама готовила мне в детстве и предвкушал, как она сделает это снова, когда я окажусь дома. Я научился вспоминать о том, насколько приятно возвращаться туда, где тебя ждут, и видеть стол, накрытый специально для тебя. Я ощутил признательность за то, что смог увидеть контрасты жизни и почувствовать себя частью чего-то большего. Природы, жизни, бытия. Прилагая сверхусилия, человек выходит из привычного состояния и пробуждает все аспекты жизни. Возвращаясь с работы, он не просто решает полностью посвятить себя дому и семье, а действительно испытывает благодарность за то, что ждет его за порогом. Он начинает замечать мельчайшие, но важные детали – детский смех, нежную улыбку, щедрый комплимент, первые снежинки в морозный осенний день. Мы все об этом знаем, мы все испытывали нечто подобное. Так дайте этому воскресенью напомнить вам, за что стоит благодарить жизнь и что вы можете предложить ей взамен в знак признательности. Никогда не забуду ту ночь в десантном отряде, когда нам пришлось без отдыха идти пешком, чтобы вернуться к своим. Я шел рядом с десантником, позже он стал офицером десантно-диверсионных войск, который, не переставая, говорил о заведении Восла под названием «Панкейк Хаус». Ресторанная сеть, специализирующаяся на блинах, горячих вафлях, омлетах. Парень рассказывал, что в Pancake House можно попросить полить блин чем захочешь, всевозможными джемами и соусами, и, к моей радости, даже соусом из шоколада. В этом заведении блины заворачивают не так, как мы делаем это дома. Блин лежит на тарелке, и по нему можно распределить любые добавки. Очевидно, эти блины гораздо больше обычных. Пока мы блили сквозь непроглядную ночь, ориентируясь только по полярной звезде, парень удивительно красочно описывал, как только что приготовленный блин обжигает язык и восхищался, что при желании к джему можно добавить мороженое, клубничное или шоколадное. Правда, придется доплатить 20 крон за шарик. Он заметил, что стоит замешкаться, и мороженое тут же растает. То была одна из последних ночей курса я изрядно соскучился по удобствам и радостям цивилизации. За прошедшую к тому времени неделю мне удалось съесть только несколько кусочков свинины, много диких ягод, кореньев и выпить чая, заваренного на сосновой хвое. Поэтому, слушая рассказы о Панкейк Хаос, я почувствовал головокружение. Всю ночь я думал лишь о том, как чудесно будет добраться наконец до места назначения и вонзить зубы в такой блин. Я несколько раз представил себе, какой заказ сделаю. Дымящийся, свежеиспеченный блин, клубничный джем, два шарика клубничного мороженого, шоколадный соус с рубленными орехами и, быть может, немного взбитых сливок сверху. Я был совершенно уверен, что легко съем все это, прежде чем мороженое успеет растаять. От одной только мысли об этом рот наполнялся слюной. В ту ночь этот блин помог мне не опускать рук. Представляя его, я мог пережить сырость и холод болот, урчание в животе и упадок сил. Что можно сказать о жизни, в которой простой блин способен значить так много? Едва ли вам придется голодать во время адской недели. Но если вы запретите себе какие-то продукты, побалуйте себя в воскресенье чем-то не связанным с едой. Днем в воскресенье, Вам разрешено получать удовольствие. Кроме того, вам следует, и это очень важно, поздравить себя. Периодически праздновать успехи – очень полезное занятие. Многие им пренебрегают.